Слава четвертая. Доктор Пейн достала бутылку виски, припрятанную в лаборатории, налила себе два пальца в стакан и осушила одним глотком. Уильям Доусон стоял рядом, ничего не говоря. Мужчина молча наблюдал за Сарой, ожидая, когда первый шок пройдет, и она сможет объяснить, что же тут случилось. «Полегчало?» — спросил он. Повторив процедуру с бутылкой и стаканом, Сара вновь выпила солидную порцию. Женщина плюхнулась в белое вращающееся кресло и обхватила лицо руками. Доусон смотрел по сторонам, его окружала пара сотен капсул погружения со всевозможными сенсорными экранами. Сквозь запотевшие стеклянные отсеки виднелись люди со светящимися НКИ на головах. Огромный монитор на дальней стене показывал различные бегущие строчки, смысл которых Доусон совершенно не понимал. Что касалось технических аспектов проекта «Небо», то в этом плане Уильям никогда не отличался особой вовлеченностью. Для него всегда было важно, чтобы виртуальный мир работал. А каким образом это будет сделано — уже вопрос второстепенный. Много лет назад он поверил в проект Сары и Гарольда увидел в нем невообразимый потенциал. У Уильяма появился шанс стать воплощением настоящего всевластия. Если Сара хотела создать идеальный мир для своего больного ребенка, то Доусон же собирался подобрать этот самый мир к рукам. Люди будут платить любые деньги, чтобы оказаться в подобном месте. В том месте, в котором возможно абсолютно все. Но шли годы, а Сара по-прежнему проводила тесты за тестами. На протяжении последнего полугода ядро неба выдавало стабильные показатели, несмотря на все психотипы, что попадали внутрь, но Саре было мало. Она каждый раз зарывалась в исследованиях, вводя все новые и новые механики, хотя, по мнению Уильяма, все и так работало, как нужно. Он самолично несколько раз переносил свое сознание в небо, Видел мир изнутри, взаимодействовал с ним. Каждый раз возвращаться назад было все сложнее. Если даже такой успешный, сильный и волевой во всех планах человек, как Уильям Доусон, прилагал неимоверные усилия, чтобы вернуться в реальность, то что можно будет говорить о других? Никто не устоит перед соблазном. Но Сара все никак не хотела запускать проект в полной мере. Шло время... На бесполезные тесты тратились огромные суммы денег. Нужно было что-то срочно решать. Выход нашелся в лице дочери Сары. Уильям знал, если один раз погрузить Дженнифер внутрь неба, даже при условии, что она вернется назад, девочка заставит мать ускорить завершение. Они слишком близки. Сара любит Дженнифер больше всего на свете. Ради своей девочки она пойдет на всё. В этом Доусон не сомневался. В тайне от доктора Пейн Уильям предложил Дженнифер короткую экскурсию в идеальный мир. Разумеется, она согласилась. Но как только девушка попала внутрь, система дала сбой. В чем была причина, Уильям не знал. Доусон стер записи с камер видеонаблюдения и притворился, что ничего об этом не знает. Сейчас, стоя возле опешившей от всего случившегося Сары, он с замиранием сердца ждал от нее объяснений, ведь на кону было слишком многое. — Сара, — сказал Уильям, — что случилось, ты смогла понять? — Ядро, — ответила она. — Во главе всего всегда стояло именно оно. И. «Один из пользователей сумел подчинить его себе», — выдохнула Сара. «Что это значит?» Уильям нервно расслабил узел галстука. «Это значит, что внутри неба появился человек, который может все». «Может все?» «Но разве вся концепция неба не в том ли и заключается, что внутри этого мира возможно все?» «Именно», — ответила Сара. «Но это возможно лишь в рамках тебя». Каждый пользователь неба в силах создать свою микровселенную, но он никак не может повлиять на других людей без их согласия. Ты хочешь сказать, что вся власть, вся эта безграничная власть сосредоточена в руках одного человека? Он что, стал богом? Хуже. Сара хотела налить себе еще порцию виски, но Уильям выхватил бутылку из ее рук. По всей видимости, он стал дьяволом а небо превращает в свой личный ад. Кара глянула на часы. Машина маршалов опаздывала. Среди всех собравшихся возле ворот стоял сам начальник тюрьмы. Грузный мужчина с седыми волосами безустанно звонил кому-то по телефону. Люди начинали нервничать. Неужели по пути что-то могло произойти? Если Грэм Сайлен сегодня каким-то невообразимым чудом сумеет избежать наказания, для некоторых это станет смертельным ударом. Кара украдкой глянула на Мэри Пикет. «Блин, какого черта их так долго нет?» — спросила Хилл у самой себя. Из-за поворота появился фургон. Детектив шумно выдохнула. Автомобиль медленно подъехал к воротам. Люди расступились в стороны, задние двери открылись. Кара увидела Грэма Сайлента с разбитым лицом. Двое слегка помятых мужчин силой выволакивали его наружу. Их лица источали настоящую злобу. Бравые маршалы хотели убить маньяка. В этом Кара была уверена. У Хил замерло сердце. Она еще никогда так близко не находилась рядом с Сайлентом. Несмотря на ссадины на подбородке и бровях, он улыбался. Улыбался, как настоящий безумец. Цепь от наручников побрякивала на асфальте. Выпрыгнув из машины, Грэм встал в полный рост и тряхнул головой, убрав спутанную прядь волос с лица. Посмотрел на собравшихся, оскалился, подобно дикому волку, а затем начал истерично смеяться, будто стоящие рядом люди для него пустое место. Репортеры фотографировали, словно заведенные, Кричали, пытались подставить свои микрофоны как можно ближе в надежде, что серийный убийца скажет пару слов напоследок. Все хотели услышать предсмертное изречение Грэма. — Что за задержка? — Спросил довласый начальник. — Заключенный пытался устроить побег, — сказал один из маршалов, после чего толкнул Сайлента к воротам тюрьмы. — Пришлось применить силу. Да, — Да-да-да... Пробормотал Грэм, закатывая глаза. «Кайс, Грешин, извините, что задержался. Но ничего страшного ведь не случилось, правда? Скоро начнется шоу, не переживайте». Мэри Пикет, стоящая всего в двух метрах от убийцы, разразилась слезами. Камеры репортеров мгновенно переключились на нее. Казалось, они хотели заснять каждую секунду ее горя, не упустить ни единой слезинки. Гореть тебе в аду, прошептала она злобным взглядом, смотря на Салента. Мамаша, сказал Грам, для меня там давно уже зарезервирован люкс. Люцифер лично отнесет багаж до номера, не переживай. Вытянув губы, Салент пустил воздушный поцелуй обращенной Мэри. Пойдемте, Кара взяла дрожащую женщину за руку. Ему осталось недолго. Скоро эта мразь отправится на тот свет. Доктор Пейн замолчала. По лицу женщины пробежала одинокая слеза. Упав с подбородка, она разбилась о пол, оставив после себя влажную линию на щеке. «Моя девочка», — сказала Пейн, — «попала прямиком в адское пекло». Сейчас уже сам Уильям не удержался, Поднеся горлышко бутылки виски к рту, он сделал несколько глубоких глотков. Поперхнувшись, мужчина немного облил ворот белой рубашки. «И что все это значит? Что мы будем делать?» — спросил он. «Нам потребуется альфа», — выдохнув, ответила Сара. Выведя заготовленную картотеку КПП на главный экран, Сара указала пальцем на нужного кандидата. Уильям посмотрел в до боли знакомое мрачное лицо. Он знал, кто это. Его знали все. А еще он знал, что доставить этого человека сюда и погрузить в небо — задача практически невыполнимая. «Ты уверена?» — спросил он, взглянув на наручные часы, добавил. «Другого выхода точно нет. Даже если я смогу привести его сюда, что, если он откажется?» «У меня есть весомый рычаг давления», — ответила доктор. «Исходя из полученных данных, я могу с уверенностью сказать, что противостоять силе ядра, которой владеет один из пользователей, может лишь он. Эгоцентрист, психопат. Тесты Истон Роувера запредельны по своим показателям. Нам нужен он. Только он». Сара приблизила небольшое окошко с непонятными для Уильяма символами на мониторе. Если у большинства людей, которых просматривал Доусон, показатели были в пределах зеленой нормы, в крайнем случае желтой, то шкала этого мужчины находилась на середине красной отметки. «Уильям». Сара поднялась с кресла и подошла к нему так близко, что это было почти неприлично. «Я знаю, это очень сложно организовать, но я умоляю тебя сделать это. Без него нам всем конец». «Человек, владеющий ядром, он, он будет убивать всех пользователей, одного за другим. Я уверена в этом. Уильям». Сара дотронулась до его лица. «Там моя дочь. Она одна. Ей страшно». Доусон посмотрел на данный Дженнифер Пейн. Действительно, пульс девочки зашкаливал. Что бы сейчас с ней ни происходило, это пугало ее до смерти. «Умоляю» прошептала Сара. Сайлент оставался безумным до самого конца. Казнь прошла именно так, как того боялась Кара. Грэм плевал на всех с высокой колокольни. Родители жертв надеялись увидеть в его глазах раскаяние, страх. Хотели узреть в них хоть что-то, но Салент не дал им такой возможности. Убийца ушел из этого мира, максимально громко заставив всех рыдать. Даже перед лицом смерти он не сдрефил. До самого последнего вздоха Грэм рассказывал жуткие подробности своих преступлений, повергая всех в шок. Несмотря на неприязнь Карри, Мэри Пикотт не отпускала ее руку ни на секунду, с ужасом на лице наблюдая, как убийца ее дочери корчился в вагоне, задыхаясь зеленым дымом. Он кашлял и смеялся, пускал пену изо рта, дергался, словно в него вселился демон, и никак не хотел умирать. а Это продолжалось слишком долго. Кара вышла за ворота тюрьмы, ощущая себя грязной и испорченной. Ей казалось, что она постарела лет на десять, хотелось немедленно принять душ. Если собравшиеся надеялись, что Сален вдохнет ядовитые пары газа полной груди и на этом все закончится, то они глубоко заблуждались. То, что устроил безумец перед тем, как отправиться в ад, наверняка будет сниться всем им до конца их дней. Несмотря на раннее утро, Хил больше всего хотела напиться. Так она и сделала. Оставив машину на тротуаре, наплевав на то, что там стоял знак «Парковка запрещена», Кара зашла в первый попавшийся бар. Внутри помещения практически никого не было. Крохотное по размеру заведение, звезд с неба не хватало. Компактный бар с немногочисленным выбором. Меньше десятка столиков, зато все чисто и убрано, а самое главное — спокойно. После диких выходок Сайлента Кара хотела лишь тишины. — Тяжелое утро? — спросил бармен в возрасте. Кара посмотрела на мужчину. Седые волосы, аккуратно подстриженная борода. Несмотря на года, наверняка немало уже 50, выглядел он довольно подтянутым, приятный человек. «Еще какое», — ответила Хилл. «Что будете пить?» «Пиво». Кара положила сотовый телефон и значок детектива на барную стойку. «Начнем с него». «Как скажете». Увидев полицейский жетон... Бармен молча открыл бутылку пива, протянул ее к Каре и пошел дальше заниматься своими делами. Именно этого Хил и добивалась. Узнав в ней копа, вряд ли кому-то захочется вести задушевные беседы. Пиво, тишина и одиночество. Три друга, необходимые прямо здесь и сейчас. Двери в бар открылись. Кара сделала жадный глоток и повернулась посмотреть, кого еще там занесла нелегкая в столь ранний час. Посетителем оказался довольно миловидный, но в то же время властный мужчина в дорогом черном костюме. Темные волосы зачесаны назад, высокий лоб, ясный живой взгляд голубых глаз. Единственной несуразицей в его внешнем виде было коричневое пятнышко на воротнике белоснежной рубашки. Изучив нового посетителя, Кара вернулась к своему напитку. Она надеялась, что значок копа отводит любого, кто решит проявить к ней хоть какую-то заинтересованность, но, видимо, она ошибалась. «Я присяду?» — спросил мужчина, пододвигая стул поближе к Каре «Мы в свободной стране», — ответил Хилл. Кара расплела волосы, встряхнула головой, допила пиво, заказала еще одну бутылку. Человек в костюме попросил то же самое у бармена. Несколько минут он молча сидел, делая короткие глотки, но что-то подсказывало, он здесь не просто так. «Мы знакомы?» — спросила Хилл. «Уильям Доусон», — представился мужчина. «Уильям Доусон», — повторила Кара, — «что-то знакомое. Вы какой-то актер?» «Увы», — засмеялся Уильям. «Ну, мне кажется, что я видел вас по телевизору». «Так и есть, но отнюдь не в фильмах». Уильям аккуратно поставил бутылку. «Проект неба». «Точно», — сказала Кара. «Та утопическая хреновина, о которой говорят по ящику». «Ну, я бы не стал называть это хреновиной». «Ой, да ладно вам, при мне можно не притворяться. Пиво дало себе знать». Кара почувствовала, как начала расслабляться. «Я никогда не поверю, что вы совершенно бескорыстно создаете альтернативный мир, в котором все будут счастливы». «Вы правы», — сказал Уильям. «Выгода, разумеется, есть». «Вот-вот». «Кара, меня к вам деловое предложение». Хилл мгновенно напряглась. Она не говорила ему, как ее зовут. Схватив с барной стойки значок, она убрала его во внутренний карман куртки. Фокус не сработал. «Откуда вы знаете, кто я?» «Детектив Кара Хилл. Вы возглавляли расследование по делу о серийных убийствах. И в конце концов вам удалось поймать маньяка. Человека, терроризирующего наш с вами всеми любимый город». «Ага». Кара сделала жадный глоток и со стуком поставила бутылку. Поймала. Настоящий профессионал своего дела. Как раньше без меня полиция работала. «Детектив, видите ли...» — начал Уильям. «Я в курсе вашей ситуации». «Ситуации?» «По поводу вашего отца, Гидеона Хилла». Кара уставилась на незнакомца холодным взглядом. Всегда, когда разговор заходил про ее папу, она вставала в оборонительную позу. Если кто-то решал обмолвиться о Гидеоне дурным словом, он тут же об этом жалел. «И что же вам известно о нашей ситуации?» — вызывающе спросила Хилл. «Ваш отец при смерти. Надежда лишь на экспериментальное лечение. Увы, оно стоит слишком много денег». Кара провела кончиком языка по внутренней стороне губы. В это мгновение она смахивала на боксера, который вставил в рот капу. «И?» Хилл приподняла правую бровь, ожидая продолжения. «В моих силах оплатить лечение». «Неужели?» Уильям робко отпил из бутылки. «Послушайте», — сказал он, — «я навел справки. Вы с отцом очень близки. Когда вам было шесть лет, ваша мать погибла в автокатастрофе. В нее врезался пьяный водитель». С тех пор Гидоон воспитывал вас в одиночку. Конечно, помогала тетя, но все же. Из уважения к памяти о матери, мистер Хилл так больше и не женился, признаться сомневаясь, что у него вообще были другие женщины. С каждым новым словом Доусона Кара все злобнее на него смотрела. Этот мужчина далеко не такой мягкий и приятный человек, которым показался на первый взгляд. Перед Карой сидел настоящий змей. «Вы выросли папиной девочкой, пошли по его стопам, хоть он вас и отговаривал. Но уверен в глубине души, Гидон всегда гордился вашим выбором», — сказал Уильям. «Ваш отец самый близкий и родной для вас человек, Кара. Его потеря убьет вас. Я же предлагаю спасение». Бесплатный сыр, только в мышеловке. Кара смотрела прямо перед собой, допивая остатки с дна бутылки. «Чего вы от меня хотите?» «Мне нужна ваша помощь, Кара. И так уж случилось, что на всем белом свете, кроме вас, мне никто не сможет помочь».